8 серии от 9 до 10 минут в порядке возрастания. Предварительно вы можете ознакомиться с содержанием 8 серии, состоящей из 52 рассказов. В следующей девятой серии будут представлены рассказы с хронометражем от 10 до 11 минут. Приятного прослушивания! Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев. 10 декабря 2022 год.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 Что придает ему еще большую паучью суровость Он босс Денис Григорьев, начинать следователь Подойди поближе и отвечай на мои вопросы 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов Проходя утром по линии на 141 версте застал тебя за отвитиванием гайки к Кои рельсы прикрепляются к шпалам Вот она, это гайка С коговою гайкой он и задержал тебя Так ли это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акинфов? Ждем было Хорошо Ну а для чего ты отвинчивал гайку? Чего? Ты это свое чего? Брось, отвечай на вопрос Для чего ты отвинчивал гайку? Коля мне нужна была Я отвинчивал бы Хрипит Денис Косясь на потолок Для чего же тебе понадобилась эта гайка? Гайка-то Мы с гай грузила делаем Кто это мы? Мы народ Поливовская уже китайсть Послушай, братец Не прикидывайся ты мне идиотом А говори толком Нечего тут прогрузила врать Отродясь не ворала А то-то вора. Бормочет Денис, мигая глазами «Да не, что ваше благородие можно без грузила Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь То не, что он пойдет к аду без грузила Вро!» – усмехается Денис «Черт ли в нем! В живце-то, ежели поверху плавать будет О, кончук, аналим, завсегда на дону уйдете А который, ежели поверху плавать то тут разве только пер схватит? Да и то редко!» В нашей реке не живет Шелешпер. Эта рыба простор любит Для чего ты мне про Шелешпера рассказываешь? Чего? Да ведь вы сами спрашиваете А у нас и господа так лодит Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить Конечно, который не понимающие Ну, тот и без грузила пойдет ловить Дураку закон не писан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 «Слава тебе, Господи! Господин хороший, век свой прожили! И не только бы шо убивать, но и мыслев таких в голове не было! Спаси и помилуй, царица небесная! Что высь? чего по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинься две-три гайки, вот тебе и крушение!» Денис усмехается и недоверчиво щурит наследователя глаза. «Ха! Ну, уж сколько лет всей деревней!»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 Невода у нас делает и господам продает Ему много тех самых гаек требуется На каждый невод почитай штук 10 Послушай 1081 статья «Уложение о наказании» говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги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 В таком случае дай нам две порции чей со свежей капустой и цыпленка Да спроси у хозяина, нет ли у вас тут красного вина Затем все видели, как он поглядел на потолок и сказал, обращаясь к половому Удивительно, как много у вас мух Мы говорим он, потому что ни половые, ни хозяин, ни посетители трактира не знали, кто он Какого звания, откуда и зачем приехал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 Все время он говорил по-французски, с любопытством осматривал кушаней и посетителей, так что не трудно было узнать в нем иностранцы Кто он, откуда и зачем пожаловал в наш город, мы тоже не знали. Съевший пеевую ложку щей, он, то есть тот, у которого была булавка жемчужиной, покрутил головой и сказал насмешливо. эти балбесы умудряются даже свежей капусте придавать запах тухлятины».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 Когда хозяин смело подошел к ним и нагнулся к столу, то он, то есть тот, у которого была жемчужина, отстранил его рукой и сказал «Несуй своего толстого носа, куда не следует». Затем он взглянул на часы и, сказав что-то иностранцу, стал смотреть в темное стекло на солнце. Иностранец взял одну из трубок и стал смотреть туда же. Вскоре после этого произошло страшное, доселе невиданное несчастье.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 видишь что уже нет половины солнца И что все-таки иностранцы продолжают свои странные действия Которые из нас обратились к городовому власову И сказали ему Городовой, что же ты не обращаешь внимания на беспорядок? Он ответил Солнце не в моем участке Благодаря такой халатности местных властей Скоро мы увидели, что исчезло все солнце Наступила ночь А куда девался день, никому неизвестно На небе появились звезды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 Многие тамы, разбуженные шумом, выскочили на улицу, не надев даже башмаков. Произошло еще много такого, что мы решимся рассказать только при закрытых дверях. Не испугались и сохранили присутствие духа одни только пожарные, которые в это время крепко спали, что мы и спешим удостоверить. Все это произошло 7 августа утром. Незнакомцы же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 Он, то есть тот, у которого была бы лавка жемчужной, рост средний, лицо чистый, подбородок умеренный, на лбу морщины, иностранец, рост средний, телосложение полное, лицо бритое, чистое, подбородок умеренный, издали похож до помещика Карасевича, близорук почему и носит очки. Не австрийские или это шпионы? Темпераменты Сангвиник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 Напившись вечером до зеленых чертиков, утром встает как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове, и нужна семиля семилибус курантур.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 В гимназии преподает словесность, редко дослуживается до действительного статского советника, дослужившись же делается флегматиком и иногда холериком. Шалопаи, прохвосты и брандохлысты сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется, всю ночь анекдоты рассказывает, о за неимением анекдотов ближних осуждать или врет. Умирает от болезни органов пищеварения и преждевременного истощения. Женщина-сангвиник – самая сносная женщина, если она не глупа Холерик Желчен и яйцом желтый сер Нос несколько крив и глаза ворочаются в орбитах как голодные волки в тесной клетке Раздражительно, за укушение, блохи или укол булавки готов разорвать на клочки весь свет Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы Глубоко убежден, что зимой черт знает как холодно, а летом черт знает как жарко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 Женщина-флегматик в – это слезливая, пучеглазая, толстая, крупичатая, стопная небка Похожа на куль с мукою родиться чтобы со временем стать тещей Быть тещей – ее идеал Меланхолик Глаза серо-голубые, готовы прослезиться На лбу и около носа морщинки Рот несколько крив Зубы черные Склонен по ипокондрии, вечно жалуются на боль под ложечкой, Колоте в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие — стоять перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думать, что слаб грудью и нервит, а потому ежедневно пьет вместо чая, Где и вместо водки жизненный эликсир. С прискорбием им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 У него давно уже готово, божица клянет, что ничего не пьет, изелька пьет теплое пиво, женится на сиротке тещу, если она у него есть, величать, прекраснейший, мудрейший, особый. Насовление ее выслушивать молча, склонив голову на бок, целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным добросолом руки, считает своей священнейшей обязанностью.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 В читает Д.Б. и Жозана. Во время Ветлянской чумы пять раз сгоел. Страдает слезотечением и кошмарами. На службы не особенно счастлив. Далее помощника столоначальника не дотянет. Любит «Лучинушку». В оркестре он флейта и виолончель Вздыхает день и ночь А потому спать с ним в одной комнате не советую Причувствует потопы, землетрясения, войну Конечное падение нравственности И собственную смерть от какой-нибудь ужасной болезни Убирает от пороков сердца Лечение знахари и зачастую от ипохондрии женщина меланхолик И вы населивайшее, беспокойнейшее существо Как жена доводит до отупения до отчаяния и самоубийства Тем только и хороша, что от нее избавиться нетрудно Дайте денег и справадьте ее на богомолье Холерико-меланхолик В одни юности был сангвиником Черная кошка перебежал дорогу, черт ударил по затылку И сделался он холерико-меланхоликом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 Рифон. «И не шаль мне прошлого ничуть!» Лермонтов У Григория семёновича Шеглова заломило в пояснице Он проснулся и заворочился в постели «Стюша!» – зашептал он «Возьми, хвать, спиртиху и дотрикывай спинозу» Ответа не последовало Шеглов зашарил около себя руками и не нашел никого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 «Шалишь, Настюха? Бить бы тебя, да некому!» «Беспонятный ты, Триша! Клип одна голова, ушла бы я от него за стоверст! А то ведь тядька вон избу строить хочет, до да брать на службе, табаку послать или что!» Послышались схалипования, затем поцелуй По спине щеглого от затылка до пяток пробежал мороз. Мужчине узнал он своего обещчика Трифона. Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил И, может сказать, о облагодетельствовал Ужаснулся он За место как бы шаны и вдруг стрижкой с хабом А в шелку водил собой за один стол, как барыню А она стрижкой У старика от гнева и с подогнулись колени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 «Чья душа вот?» В вдруг умолкли Трифон конфузливо крякнул Через минуту он нерешительно вышел из беседки И уперся плечом в косяк «Кто здесь коричит?» «Кто таков?» «А, это вы!» Сказал он, увидев барина «А вот кто!» Минута прошла в молчании «За это прежде нашего брата на гонюшке паролем А теперь не знаю, что будет»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 Подумай Нет, вашество знакомых никого не было Чановники Наши были Его превосходительство Баранаса Приезжало Священники Скорестом приходили А больше никого не было Что ж Он невидимкой расписался что ли Я могу знать Но только кого никакого не было Это я Хочешь перед образом Странно Непонятно Удивительно Задумался Навагин Это даже смешно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 Спиритка обрадовалась, велела принести картонный лист, и блюдечко позадило рядом с собой мужа и стало священно действовать. Педяков и заставил долго ждать себя. «Что тебе нужно?» – спросил Навагин. «Кастя», – ответила блюдечко. «Кем ты был на земле?» «Заблуждающийся». «Вот видишь», – шепнула жена, – «а ты не верил».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 Бешапизм, спиритизм, четвертые измерений и прочие туманы овладели им совершенно. Так что по целым дням он к великому удовольствию своей супруги читал спиритические книги или же занимался блюдечком, с и толкованиями сверхъестественных явлений. С его легкой руки занялись спиритизмом и все его подчиненные. Да так усердно, что старый экзекутор сошел с ума и послал однажды с курьером такую телеграмму.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 И, подняв глаза на дичка, он сказал «Вас я велел позвать по делу, любезный Я отдаю младшего сына в гимназию И мне нужно метрическое свидетельство Только нельзя ли поскорее?» «Очень хорошо, с сваше превосходительство» Сказал дичок-кладец «Очень хорошо, понимаю Нельзя взяли к завтраму приготовить?» «Хорошо, с сваше превосходительство Будьте покойны, завтра же будет готово Извольте завтра прислать кого-нибудь в сейков Перед вечерней Прикажете спросить Федюкова? Я всегда там Как? Крикнул генерал в лиде Федюковос? Вы... Вы Федюков? Спросил Навагин, таращивая на него глаза Точно так, Федюков Вы... Вы расписывались у меня впереди Точно так Сознался дичок и сконфузился Я ваше превосходительство, когда мы с крестом ходим Всегда у вельбожных особ расписываюсь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 Сказал секретарь Эти слова вывели Навагина из забытья Он тупо оглядел секретаря и дичка Вспомнил и раздраженно топнув ногой Крикнул дребезжащим высоким тенором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 «Нужно подумать, обсудить всесторонне, потолковать». Старики слышат, как Лидочка отпирает свою дверь, посылает скорничный письмо к Федору Петровичу и опять запирается. «Решительно ответ ему посылает», — шепчет Алексей Борисович. «Некий глупый, прости, Господи, нет того в уме, чтоб со старшими посоветоваться». «Ну, ты, народ». «А что я вспомнила Алеша?» — всплескивает руками старуха. Ведь нам придется в городе новую квартиру искать. Ежели Лидочка с нами не будет жить, то на что же нам восемь комнат? Что это пустое, чепуха. Теперь нужна серьезно. До самого ужина старики стоят по комнатам, как тени и не находят себе места. Марфа Афанасьевна без всякой цели роется в белье, шепчется с кухаркой, то и дело всхрипывает. А Алексей Борисович ворчит, хочет говорить о серьезном и несет околесьцу. К ужину является Лидочка Лицо ее розовое, глаза слегка припухли а Она вам говорит старик, не глядя на нее Садятся, есть и первые два блюда съедают молча На лицах, в движениях, в походке, в прислуге. Во всем сквозит какая-то застенчивая торжественность радовая Лидочка, того начинать, старик Серьезно обсудить всесторонне На оливки выпить, что ли?» «Глафира, подай-ка сюда наливку» «Оно бы шампанского не мешало, душка ли нет, но бог с ним» «Да, так нельзя» «Подают оливку старик пьет рюмку за рюмкой» «Давайте же обсудим», — говорит он дел «Дело жизни жизненное, так нельзя» «Ужас, папочка, как ты любишь много говорить», — вздыхает Лидочка Ну-ну, пугает старик Я ведь это только так Пурс или Не сердись Возле ужина мать долго шепчется с дочерью И, наверное, пусть и как говорят Думает старик, шагая по комнатам Не понимает, глупый, как это серьезно Важно Так нельзя, невозможно Наступает ночь Лидочка лежит у себя в комнате и не спит Не спится и старикам Которые шепчутся до самого рассвета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 тому к этой сумме нужно прибавить проценты за один месяц в размере 7% годовых и одну четвертую процентов комиссионных Гербовый сбор почтовые расходы за пересылку залоговой квитанции 21 копейку страховая дебиллета 1 рубль 10 копеек за транзит 1 рубль 22 копейки за элеватор 74 копейки педи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 Наверху за потолком какой-то энергический мужчина, вероятно, ученик консерватории, разучивал на рояле арапсодии Листа с таким усердным, что казалось, что с по дома ехал товарный поезд. Напрамы, в соседнем номере, студент-медик готовился к экзамену. Он шагал из угла в угол изубрил густым семинарским басом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 считая за один месяц вперёд 7% годовых и 1,4% комиссиодных. Ах, стада уже, да. ДПБКИЩЕВ да ГЕФ ИВАДИЧ, УЖЕ РАЮ. Что же я батш сделаю? Я не доктор. Отдать 4% комиссиодных, от 5% кортажа да к аташ, адид рублей 22 копейки. За транзит 74 копейки Бесчувствие ты <смех> ха ха ха ха Заплакала Софья самешно Высовывая свою опухшую физиономию Из-за ширмы Ты никогда мне не сочувствовал Мой Слушай, когда я тебе говорю Не вяжа Стало быть, одна 4 комиссионных За транзит 74 копейки За элеватор 18 копеек За упаковку тридцать копейки и того того 17 рублей 12 копеек родический катар желудка зубрил студент шага из угла в угол наблюдается также у привычных пьяниц обжор попов стряхнул с счеты матул угоревший головой и стал читать 100 вы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 Одну четвертую проценты комиссионных «Варвар! Подай даже отмирный спирт!» Узвызнула Сопья Савишна «Тиран! Убийца!» Хронический катар желудка Наблюдается также при страданиях печени попов Подал жене спирт и продолжал 1 4 проценты комиссионных За транзит 74 копейки Издержки по операции 18 копейок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 теперь прибавляя 7 годовых одну четвертую комиссионных куртажа 74 копейки конически кота желудки наблюдаются и при сторонних легких Не муж ты не отец своих детей а тиран и учитель подай скорее хоть гвоздичку без чувств спиды что одну четверт комиссионных то есть что же я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 Осталось 236 кричал он, стараясь перекричать этот шум. В июне я взошу 5 рублей, черт возьми, 5 рублей, черт возьми, в рот вам дышло пять рублей. Вив лев, ханс, да здравствуй, де рулет. На утро его свесли в больницу. Антон Павлович Чехов. Житейские невзгоды.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 Наконец мысль, что у Ряблова сели уже без него винтить и что у Марьи Николаевны уже сидят за чаем и толкуют про холеру, и Герат стала невыносимой. — Тьфу! — послал он по адресу погоды, отошел тогда и сел за круглый стол. На столе около лампы и пепельниц лежал альбом. Шмахин миллион раз уже видел этот альбом, но от скуки притянул его к себе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 Мне что в шашки поиграть, а? Расставив на доске черной и белой костяшки, шмахет сел у круглого столика и стал играть сам собой. Партнерами были правые и левые руки. Ты так пошел, ммм, отстой, братец, а я этак. Ладно-с, но... Левая рука знала, чего хочет правая И скоро сам шмаркин потерял счет в руках и запутался Элюшка крикнул он Вошел высокий, худой, малый, в потертом, засаленном в сюртуке И в рваных сапогах с барскими голенищами «Эй, что там делаешь?» — спросил парень «Ничего, на сундуке сижу» «Вадим, в шашке партию сыграем «Садись, садись» «Что у вас?» — ухмылялся Илюшка. — Где ж ты можешь, Поди, болван, садись. — Ничего, мы постоим-с. Говорят, садись, ну и садись. Ты думаешь, мне приятнее, ежели ты будешь в доме торчать? Илюшка нерешительно и, продолжая ухмыляться, сел на край стула и застенчиво забегал глазами. — Ходи! Илюшка подумал и сделал мизинцем первый ход. — Вы так пошли... Задумался Шмахин, прикрывая рукой подбородок. так ну а я этак...» «Ходить, ля!» Илюшка сделал другой ход. так понимаем, куда ты, Харри, лезешь, понимаем. Как однако от тебя луком воняет. и этак, а я... а я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 Никакого удовольствия О, взял чашку и улыбается Приятно барина обыграть Еще бы Луком воняет, а невось рад старшему напогостить Шалван, крикнул шмакин чего -то? Шалван, крикнул Шмахин багровее Расселся тут, тваря такая Илюшка выронил из рук шашку Удивленно поглядел на барина И пятись назад вышел из гостиной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 а ага, Тургенева Читал, помню Забыл, в чем тут дело Стало быть, еще раз можно почитать Тургенев отлично пишет Мда Шмахин разлегся на софе и стал читать И его тоскующая душа нашла успокоение великом писателе Через 10 минут в кабинет вошел на цыпочках Илюшка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 А все-таки душка По-вашему, красиво? А по-моему, нет Если красивый, то значит глупый человек без образования Кто он будет? Не знаем Должно быть с некупеческого звания М -м -м. Готов в лотерею поле держать Что глупый человек Ногами болтать, противно глядеть Сейчас я узнаю, что это за птица Какого он ума, человек Сейчас Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату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 Шафер и брюнет направились к буфету Стриженный официант во фраке И с белым запачканным галстуком Налил две рюмки коньяку Шафер и брюнет выпили Хороший коньяк Сказал Шафер Но есть предметы посущественнее Давайте для первого знакомства Выпьем Красникова по стаканчику Выпили по стакану Красного Топеречек, как мы с вами познакомились Сказал Шафер, вытирай губы «И, можно сказать, выпили не топерича, а теперь», — поправил гурнет. «Говорить еще не умеете, а про телефоны объясняете. При такой необразумности, будь я на вашем месте, я молчал бы, не срамился». «Топерича, топерича!» «Ха! Чего же вы смеетесь?» — обиделся шаф «Я это для смеху говорил топерича, для шутки. Зубы-то нечего скалить. Это девицам нравится, а я не люблю зубов-то».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 Жених отрицательно замотал головой «Не знаю», — сказал он «Это не мой знакомый Должно полагать, отец его пригласил Ты у отца спроси Да твой отец в кабинете в пьянственном недоумении Храпит, как сверлютый А вы не знаете его?» Обратился Шафер к невесте Невеста сказал что не знает бронеты Шафер пожал плечами и начал расспрашивать гостей Гости заявили, что они первый раз в жизни видят бронеты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 — Позвольте, милостивый государь, поглядеть в ваш билет, — сказал он. — Не желаю. Отстаньте, пока я не того. — Не желаете билет показывать? — Стало быть, вы без билета вошли. — По какому праву? — Вы шулик, значит? — Извольте уходить отсюда. — Пожалуйтесь. — Милость не просим. — Мы вас сейчас с лестницы. Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и повели его к выходу.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 «Без гордости на этом свете не проживешь», — объяснял «Никому никогда не уступлю. Никому. Понимаю себе цену. Впрочем, вам не вежим не понять». Лев и солнце В одном из городов, расположенных по всю сторону Уральского хребта, разнесся слух, что на днях прибыл в город и остановился в гостинице Япония персидский сыновник Рахат Хелам. Этот слух не произвел на обывателей никакого впечатления Приехал перс, ну и ладно Один только городской голова Степан Иванович Куцан Узнав от секретаря управы о приезде восточного человека Задумался и спросил «Куда он едет? Кажется, в Париж или в Лондон?» «Ммм, значит, важная птица?» «А черт его знает!» Придя из управы к себе домой и пообедав Городской голова опять задумался И уж на этот раз думал до самого вечера. Приезд знатого перца сильно заинтриговал его. Ему казалось, что сама судьба послала ему этого арахатхилама и что наконец наступило благоприятное время для того, чтобы осуществить свою страстную советную мечту. Дело в том, что Куцин имел две медали. Станислава третьей степени, знак Красного креста и знак общества спасения на водах. И кроме того, он сделал себе еще брелок, золотое ружье и гитары, которые перекрещивались. И этот брелок, продетый в бундирную петлю, похож был издали на что-то особенно и прекрасно сходил со стак отличия. Известно же, что чем больше имеешь орденов и медалей, тем больше их хочется. И городской голова давно уже желал получить персидский орден льва и солнца, желал страстно, безумно. Он отлично знал, что для получения этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать в приют, ни служить по выборам, а нужен только подходящий случай. И теперь ему казалось, что этот случай наступил. На другой день, в полдень, он надел все свои знаки отличия, цепь и поехал в Японию. Судьба ему благоприятствовала. Когда он вошел в номер знатного перса, то последний был один и ничего не делал. Рахат хилам громадный азиат, с лином, бекасиным носом, с глазами на выкоте и Фенский сидел на полу и рылся в своем чемодане. «Прошу извинить за беспокойство», – начал Куцин улыбаясь. «Честь имею рекомендоваться потомственный почетный гражданин и кавалер Степан Иванович Куцин, местный городской голова». «Почитаю своим долгим почитать в лице вашей персоны, так сказать, представителя дружественной и соседственной нам державы». Перс обернулся и пробормотал что-то на очень плохом французском языке, прозвучавшем как стук деревяшки о доску. «Границы Персии», — продолжал Куцан заранее выученное приветствие, «тесно соприкасаются с пределами нашего обширного отечества», А почему взаимные симпатии побуждают меня, так сказать, выразить вам солидарность? знатный перс поднялся и опять пробормотал что-то на деревянном языке Куцан, не знавший языков, мотнул головой в знак того, что не понимает Ну, как я с ним буду разговаривать, подумал он Хорошо бы сейчас за переводчиком послать доделочек отливы, нельзя говорить при присвидетелями Переводчик разболтает потом по всему городу Якутсон стал вспоминать иностранные слова, какие знал из газет. «Я городской голова», — пробормотал он. «То есть лорд-мэр муниципале? Вуй, камбране!» Он хотел выразить на словах или мимикой свое общественное положение и не знал, как это сделать. Выручила его картина с крупную надписью «Город Венеция», висевшая на стене. Он указал пальцем на город, потом себе на голову, и таким образом, по его мнению, получилась фраза: "Я городской голова". Перс ничего не понял, но улыбнулся и сказал: "Карашёш, карашёш". Полчаса спустя городской голова похлопывал перца то по колену, то по плечу и говорил: "Компрене, уй". «Как лорд Бер и муниципале, я предлагаю вам сделать маленький променаж». «Компране? Променаж?» Куцент кнул пальцем на Венецию и двумя пальцами изобразил шагающие ноги. Рогат не спускавший глаз с его медали и, по-видимому, догадываясь, что это самое важное лицо в городе, понял снова слово «променаж» и любезно осклабился. Затем оба надели пальто и вышли из номера. Выйду около двери, ведущей в ресторан Японии Куцен, подумал, что и дурно было бы угостить перца. Он остановился и указывая ему на столы, сказал: "По русскому обычаю не мешало бы там, да, того, турэ, антрикут, шампанй прочее, камбранэ". Знатный гость понял и немного погодя, оба сидели в самом лучшем кабинете ресторана, пили шампанское и ели. «Выпьем за процветание персей!» — говорил Куцин. «Мы, а русское, любим персов, хотя мы и разные веры, но общие интересы, взаимные, так сказать, симпатии, прогресс, азиатские рынки, мирные завоевания, так сказать». Знатный перс ел и пил с большим аппетитом. Он ткнул вилкой в балык и в восторженном мотну головой сказал «Коррешо, бьен! Вам нравится?» — обрадовался городской голова. Yeah, вот и прекрасно И обратившись к Лакею, он сказал Лука, распорядись, братец, послать его превосходительству в номер два балыка, которые получше Потом городской голова и персидский сановник поехали осматривать зверинец Обыватели видели, как их Степан Иванович, красный от шампанского, веселый, очень довольный Водил перца по главным улицам и по базару, показывая ему достопримечательности города Водил и на колончу Между прочим, обыватели видели, как он остановился около каменных ворот со львами И указал перцу сначала на льва, потом вверх, на солнце, потом себе на грудь, потом опять на льва и на солнце А перс замотал головой как бы в знак согласия и, улыбаясь, показал свои белые зубы Вечером оба сидели в гостинице Лондон и слушали орфисток, а где были ночью, неизвестно На другой день городской голова утром был в управе Служащие, очевидно, кое-что уже узнали и догадывались Так как секретарь подошел к нему и сказал насмешливо улыбаясь У перцев есть такое вытие Если к вам приезжает знатный гость То вы должны собственноручно зарезать для него барана А немного погодя подали пакет, полученный по почте Городской голова распечатал и увидел в нем карикатуру Был нарисован рахатхелам А перед ним стоял на коленях сам городской голова и, простирая к нему руки, говорил «За дружбы дух монархий, России и Ирана, без уважения к вам, почтейнейший посол, я сам себя разрезал, как барана, но извините, я осел». Городской голова испытал неприятное чувство, похожее на сосание под ложечкой, но недолго Полдень он опять уже был у знатого перца Опять угощал его И показывая ему достопримечательности города Опять подводил его Каменным воротам и опять указывал То на льва, то на солнце То себе на грудь Обедали в Японии После обеда с сигарами в зубах Оба красные, счастливые Опять восходили на каланчу И городской голова, очевидно желая угостить гостя Редким зрелищем, крикнул сверху Часовому ходившему внизу «Приди волку!» Но тревоги не вышло, так как пожарные в это время были в бане. Ужинали в Лондоне, а после ужина Перс уехал. Провожая его, Степан Иванович три раза поцеловался с ним по русскому обычаю и даже прослезился. А когда поезд тронулся, он крикнул «Поклонитесь от нас, Перси! Скажите ей, что мы ее любим!» Прошел год и четыре месяца. Был сильный мороз, градусов 35, и дул пронзительный ветер. Степан Иванович ходил по улице, распахнувшая на груди шубу, и ему досадно было, что никто не попадается навстречу и не видит на его груди льва и солнца. Ходил он так до вечера, распахнувший шубу, очень озяб, а ночью ворочался сбоку бок и никак не мог уснуть. На душе у него было тяжело, внутри жгало, и сердце беспокойно стучало. Ему хотелось теперь получить сербский орден такого Хотелось страстно, мучительно. мучительно. необыкновенным Первый час ночи. Перед дверью Марьи Петровны, Кошкина и старой девы-акушерки Останавливается высокий господин в цилиндре И в шинели с капюшоном В осенних потемках Не отличаешь ни для лица, ни рук Но уже в манере Покашливать и дергать За звонок слышится солидность Положительность И некоторая внушительность После третьего звонка Отворяется дверь и показывается сама мария Петровна На ней, поверх белой юбки Наброшено мужское пальто Маленькая лампочка с зеленым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 «Я коллежский асессор Кирьяков», — говорит он. «Пришел я просить вас к своей жене. Только, пожалуйста, поскорее». «Хорошо», — соглашается акушерка. «Я сейчас оденусь, а вы потрудитесь подождать по диапсале». Кирьяков снимает шинель и входит в зал. Зеленый свет лампочки скудно ложится на дешевую мебель в белых заплатанных чехлах, на жалкие цветы, на косяки, по которым вьется плющ. Пахнет геранью и карболкой Стенные часики тикают робко Точно конфузясь перед посторонним мужчиной «Я готова-с», говорит Марья Петровна Входя минут через пять в залу Уже одеты, умыты и бодрые «Поедемте-с» «Да, надо спешить», — говорит Киряков а «Между прочим, не лишний вопрос Сколько вы возьмете за труды?» «Я право, не знаю» — конфузливо улыбается мария Петровна «Сколько дадите?»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 потребуйте лище. А потому я настаиваю на том, чтобы вы назвали вашу цену. Ведь цены растут бывает. Хмм, виду наши колебаний, которые мне непонятны, Я сам должен назначить цену. Дать вам я могу 2 рубля. Что вы помелучи? говорит Марья Петровна. Карастее и 5 назад. Мне даже совестно. Чем 2 рубля брать, так я уж лучше даром. Извольте за 5 рублей. 2 рубля ни копейки больше.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 В таком случае очень жалею, что напрасно отбеспокоил. Честь имею кладется. Какие вы права, говорит акушерка, провожая Кирякова вперед. Если уж вам так угодно, то извольте, я за 3 рубля поеду. Киряков хумурится и думать целых две минуты, сосредоточенный, глядя в пол. Потом говорит решительно нет и выходит на улицу.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 машет рукой и идет дальше. Тысяча однострастий или страшная ночь. Роман в одной части с эпилогом. Посвящаю Виктору Гюго. На башне Святого Ста46 мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу.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 Гром, грозный, величественный спутник Прелестный, как мигание голубых глаз быстрый как мысль молнии Ужасающе потрясал воздух Уши Теодора засветились электричеством Огни святого эльба с треском Пролетали над нашими головами Я взглянул наверх Я затрепетал Кто не трепещет пред величием природы По небу пролетело несколько блестящих метеоров Я начал считать их и насчитал 28. Я указал на них Теодору. Неухорошее предзнаменование, пробормотал он, бледный, как изваяние из каррарского мрамора. Ветер стонал, выл, рыдал, стон ветра стон совести, утонувший в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и сожгло восьмиэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из двора. Мы прошли мимо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 Шерла Вулкана, пасть земли. «Проклятие! Проклятие!» Закричал он в ответ на мое проклятие. Сильный муж, не своего врага в кратер Вулкана из-за прекрасных глаз женщины. Величественная, грандиостная и поучительная картина. И доставала только лавы. Коше, статуя,